Глава шестьдесят Мне нужно вернуться. Вернуться к императрице и забрать ее, пока не обыскивают другую часть дворца. Только бы хватило сил. Надо найти ближайший выход. Я прошла чуть дальше по третьему коридору и увидела серое очертание двери. Подойдет. Кажется, она не слишком узкая. Коляска пройдет. Я бросилась обратно к императрице, отсчитывая секунды ударами сердца. Где ты была? – спросила она, и в ее руках сверкнул стилет, который она тут же спрятала. Пойдемте, времени очень мало, – прошептала я, перекидывая ее руку через плечо. Только очень быстро. На этот раз она не сопротивлялась. Я бросила кинжал, чтобы не мешался, и вытащила ее из комнаты. Прислушалась. Голоса раздавались далеко, но не настолько, чтобы расслабиться. Я изо всех сил тащила императрицу на себе, понимая, что ее ноги слишком слабы, чтобы она могла идти. Честно, я думала, будет быстрее. Я увидела коляску, но до нее было еще шагов двадцать, а я уже выдохлась. Перед глазами темнело от усталости и напряжения. Казалось, мои последние силёнки иссякли, но я решила поскрести по сусекам. «Вот». Я опустила императрицу в коляску. Шаги заговорщиков приближались. Видимо, их привлёк шум. Я толкнула коляску и быстро покатила ее к ближайшей двери. «Ты с ума сошла!» – прошипела императрица. «Я и не думала, что смогу так быстро. Но жить захочешь – побудешь страусом». Еще нет», – ответила я, задыхаясь. «Но близко». Я открыла дверь перстнем, Увидела, что комната пуста, и втолкнула коляску, а затем вошла сама и закрыла дверь. «Ты что?» – послышался гневный голос императрицы. Она смотрела на меня так, словно я ее с крыши скинуть собралась. «Ты чем вообще думала? Ты понимаешь, что нас могли убить?» «Кто?» – спросила я, показывая на стену. «Те, кто остались там? Там почти все!» «Гейберс Абермарлем!» «Там! Нас ищут!» Я осторожно приоткрыла двери и выглянула в коридор. Он был пуст. Ни слуг, ни стражи. «Сколько времени нужно, чтобы стена снова встала на место?» Спросила я, толкая коляску по коридору. «Минуты три-четыре», — заметила императрица, немного успокоившись и задумавшись. «Скорее всего, стена вернулась в исходное состояние». «Постой!» Я молчала, ждала, когда меня начнет грызть совесть. Но совесть была в таком шоке, что даже не пыталась меня укусить. «Ты...» – начала императрица странным голосом. Я виновата вздохнула. «Ты заманила их поглубже!» – продолжила императрица подозрительным голосом. «Схватила меня и вытащила в первую попавшуюся комнату...» А они остались там, искать нас и кольцо. И выйти оттуда они не смогут, ведь мы здесь. Ваше императорское Величество! Улыбнулась я, понимая, что она только что все поняла. Раз у нас сегодня прогулка, мы поедем в сад к розам. Или вы устали, и мы вернемся в комнату? В комнату! проворчала императрица. Куда же еще? Проезжая мимо огромного зеркала в золотой праве, я заметила озадаченное лицо Ее Императорского Величества. «А если бы их там не было? Если бы они были здесь?» Внезапно спросила она. «Ты об этом думала?» Я ориентировалась по обстоятельствам. Вздохнула я, чувствуя, как совесть совсем ослабла. Она не то что кусаться, даже не подавала признаков жизни. И хоть в чем-то нам сегодня повезло. Я закатила императрицу в ее покое, помогла лечь в постель, укрыла одеялом. Потом прошла на кухню, увидела, что кто-то лазил по кастрюлям и выбросила все содержимое, тщательно промыла их, наполнила водой и поставила на огонь. «Матушка!» – послышался голос императора. Я дернулась, чувствуя, как сердце ёкнуло в груди. Я бросилась к двери. В комнату ворвался Алладар и тут же обнял изможденную мать. Фруассар сказал, что во дворце мятеж. Он сбежал, смог связаться со мной и сообщить о мятеже. «Вот, значит, куда пропал медальон. Нас опередили». Ловкий камердинер утащил медальон, чтобы предупредить императора. «Какой мятеж?» – натурально удивилась императрица. «Я ничего не слышала». Император поднял на меня глаза. Я вздохнула. Он отпустил мать, затем взглянул на нее и подошел ко мне, обнимая. Сжал так сильно, что я подумала, что сейчас умру. Я почувствовала, как его губы коснулись моих, а затем он выдохнул. Мне сказали, что вас убили. Фроасар сказал, что вас убили. В этот момент руки сжались еще сильнее. Я краем глаза видела, как за этой картиной наблюдает его матушка. Если что, я возмущена, проворчала императрица, доставая шкатулку с зеркалом и роликом, начиная делать себе массаж. Это, чтобы вы были в курсе. Как ты? спросил Аладар, глядя на меня. Котлетки варю, улыбнулась я, показывая глазами на закипевшей кастрюле. На меня смотрели синие недоверчивые глаза императора. Что здесь произошло? – спросил император, и его лицо стало серьезным. Ничего, просто котлеты прокисли, предыдущие. Выдохнула я, улыбаясь. А так все хорошо, только, только по тайным переходам месяца два-три не ходите и двери не открывайте. А так все хорошо. Аладар посмотрел на стену, потом на меня. Я снова улыбнулась. «Матушка, я хотел сообщить тебе новость, чтобы на балу это не стало для тебя ударом», произнес император, чуть ослабив хватку. «Я женюсь». «Дай-ка я угадаю, на ком», ехидно заметила императрица, откладывая ролик. «Мне все равно, одобришь ты или нет» произнес император глядя на мать сжал мою руку пытаясь показать что все серьезно я знаю у нее нет титула но я поручил фросару решить этот вопрос и зачем ты мне это рассказываешь проворчала императрица женись уже раньше я думала что она не приживется во дворце а теперь считаю что дворец может не прижиться вокруг нее